Глава пятая. В субботу утром я тщательно готовлюсь к предстоящей лекции. Она пройдет в частном медицинском центре. Выбираю черный брючный костюм с белой рубашкой. Собираю волосы в высокий хвост. Смотрю на себя в зеркало и выгляжу довольной. Этот образ накидывает мне несколько лет и делает более серьезной и презентабельной. Хватаю с полки ключи от машины и спускаюсь в подземный паркинг. Чувствую себя уверенно за рулем. Быстро доезжаю до места назначения и прохожу регистрацию на мероприятие. Из наших пока никого нет, поэтому я не занимаю место в зале, а стою у входа, поглядывая на экран мобильного телефона. Александр замечает меня первым. «Хорошо выглядишь, Аврора». Улыбается мне, спрятав руки в карманы. «Спасибо». Киваю и разглядываю мужчину в ответ. Он в белой рубашке и черных брюках. На руке массивные часы на кожаном ремешке. Волосы аккуратно уложены. У Александра длинные красивые пальцы. Не удивлюсь, если у него еще и музыкальное образование есть. «У нас есть еще 20 минут, можем выпить кофе в холле», — предлагает он. «Нет, спасибо, я здесь девочек подожду». Прислоняюсь спиной к колонии и поворачиваю голову в сторону входа. Александр кивает, но не уходит. Стоит рядом со мной. К нему подходят незнакомые мне люди, здороваются. Некоторые сразу отходят от нас, с некоторыми он ведет короткий вежливый разговор. Наконец-то у стойки регистрации я вижу Снежану и выдыхаю. Машу ей рукой, когда она пытается найти меня. «Доброе утро! Рано вы!» Произносит она, при этом смотрит только на нашего главврача. Подозреваю, равнодушной к нему не осталось даже она. «Думаю, можно уже пройти в зал и занять места. До начала осталось семь минут. Надеюсь, из наших никто не опоздает». Хмурюсь, смотря на часы. «Антонина в пробку попала, но уже рядом. За остальных не знаю. Пойдемте, Александр Владимирович». Снежана почти тянет его за нами. «Мы занимаем места в пятом ряду. Параллельно переписываемся с девочками, сообщая, где нас найти». Наконец-то появляется Коваленко Глеб Андреевич, и в конференц-зале сразу становится тихо. «Не думала, что он настолько молод», – тихо шепчет Антонина. «И столько уже добился в таком-то возрасте», – подхватывает Снежана. «Я и сама удивлена. Ожидала увидеть как минимум 45-летнего мужчину, но никак не молодого парня. Я слышала, что он настоящий гений в области кардиохирургии и трансплантологии». Все полтора часа слушаю его лекцию с неимоверным интересом. Делаю себе несколько пометок и прихожу к мысли, что, возможно, предложение Александра Владимировича перейти в отдел патологии. Действительно отличная возможность для меня заняться чем-то интересным и получить большой опыт. Когда с экрана исчезает последний слайд презентации, в зале раздаются бурные аплодисменты. Всех приглашают присоединиться к фуршету, где можно будет лично пообщаться с Коваленко. Мы поднимаемся со своих мест и следуем к выходу из зала. Внезапно я спотыкаюсь о ножку одного из стульев, теряю равновесие, лечу вниз, но меня подхватывает Александр. «Все в порядке? Не ушиблась?» — спрашивает, заглядывая мне в глаза. «Он все еще держит меня за талию. Мы слишком близко друг к другу. Непозволительно близко для начальника и подчиненного. Тепло его рук чувствую через тонкую ткань рубашки. От мужчины приятно пахнет». Я замечаю, что у него безумно длинные ресницы. Даже завидно становится. Все хорошо. Отстраняюсь от него первой и устремляюсь к выходу, все еще ощущая на своем теле его прикосновение. Я стою с бокалом шампанского в углу и разглядываю людей. Могу с уверенностью сказать, что я здесь самая молодая. Девочки встретили каких-то знакомых. Александр Владимирович тоже пользуется популярностью среди других докторов, поэтому я провожу время в одиночестве, поглядывая в телефон. Не замечаю, как ко мне из-за спины подходит Александр, поэтому вздрагиваю, увидев мужскую фигуру рядом и услышав его голос. «Не жалеешь, что потратила на это свое время?» спрашивает мужчина. «У него в руках стакан сока. Он за рулем, как и я, поэтому я не пью алкоголь, а просто держу бокал для вида, чтобы хоть чем-то занять свои руки. Хотя очень хочется». «Нет, спасибо большое. Было очень интересно. Так что если будут еще какие-то форумы или лекции, обязательно записывайте меня, даже не спросив. Это намного интереснее, чем слушать скучные лекции от профессоров в университете». Александр Владимирович улыбается моим словам. «Кажется, мой ответ ему понравился. Несколько минут стоим в тишине, наблюдаем за людьми, не зная, о чем еще можно поговорить». Потом Александр внезапно спрашивает. «А как там надоедливый поклонник? Больше не беспокоит?» При упоминании Дамира сердце пропускает удар. Я старалась не думать о нем. Каждый раз, когда из дома выходила, боялась увидеть его, но он меня не преследовал больше. Не знаю, что чувствую. Радость или разочарование от того, что он так быстро сдался. Ведь мне хотелось, чтобы теперь ему было больно, чтобы он почувствовал, каково это быть отверженным. Не беспокоит. Выдавливаю из себя улыбку и даю понять, что об этом говорить с ним не хочу. «Может, поужинаем сегодня вместе?» «Если ты не занята, конечно». Это уже, наверное, десятая попытка пригласить меня куда-то за последний месяц. И каждый раз мне неловко озвучивать отговорки. Я поворачиваюсь к нему, чтобы отказать и дать понять, что ни в каких отношениях я не заинтересована. Но в этот момент к нам подходит Антонина. «Аврора, мы уже собираемся уходить. Александр Владимирович, вы с нами? Мы столик в ресторане забронировали. Хотим посидеть небольшим коллективом, так сказать, отдохнуть». Александр смотрит на часы на запястье, думает о чем-то, потом отвечает. «Часик у меня еще есть, так что с радостью». При этом на меня такой выразительный взгляд бросает, что и дураку понятно, делает он это ради меня. Мы выходим к стоянке, и я начинаю искать в сумочке ключи. В этот момент девочки решают, кто с кем поедет. «Давайте мы с Авророй, а Снежана тогда с Александром Владимировичем», предлагает Антонина, невинно хлопая ресницами. «Думаю, девочки уже поняли, что сражаться за этого мужчину я не собираюсь, поэтому решили дать шанс Снежане. Но я очень сомневаюсь, что у них с Александром что-то получится, слишком уж они разные». «Отлично, тогда встретимся в ресторане», — то ли спрашивает, то ли предлагает мужчина. При этом смотрит на меня, словно пытается увидеть мою реакцию на то, что он будет наедине со Снежаной. Мне абсолютно все равно, если честно. Ресторан находится в 10 минутах езды от медицинского центра. Это новое место открылось всего месяц назад, и я здесь впервые. Внутренний интерьер ресторана прекрасен. Высокие потолки и изящные люстры, от которых исходит приглушенный свет. Цветовая гамма интерьера спокойная и уютная. Оттенки пастельных тонов прекрасно сочетаются с мебелью. Столы украшены небольшими цветочными композициями в стеклянных колбах и несколькими зажженными свечами, что создает уютную и романтическую атмосферу. Прекрасное место для свидания. К нам сразу же подходит девушка-администратор и провожает к забронированному столику. Не знаю, как так получилось, но мы с Александром заняли место рядом, хотя я и пыталась это предотвратить. Снежана выглядит недовольной. Скорее всего, их общение по пути сюда прошло не так хорошо, как ей хотелось бы. Но, в общем, атмосфера царит приятная. Мы делаем заказ. Девочки не за рулем, поэтому могут позволить себе выпить и заказывают две бутылки вина. Мы с Александром по чашке кофе. Он ухаживает за мной, не пытаясь скрыть перед коллегами тот факт, что ко мне у него особенное отношение. Это и приятно, и смущает. Я в который раз задаюсь вопросом, почему не могу взять и влюбиться в Александра? Может, стоит дать ему шанс? Ведь любовь не всегда приходит сразу. Он бы понравился моим родителям, несмотря на разницу в возрасте. Он надежный, приличный и умный мужчина с хорошей репутацией и перспективами. Мы с ним на одной волне, у нас общие интересы. Я тайком рассматриваю мужчину, пока он не ловит меня на этом, и я краснею. Тянусь к чашке и делаю глоток кофе. Мы ведем непринужденный разговор, наслаждаясь выпивкой и вкусной едой. Обсуждаем рабочие моменты, делимся впечатлениями о Коваленко. Все идет хорошо, пока я внезапно не замечаю за нескольких столиков от нас мужчину, которого сейчас хотела бы встретить меньше всего.